Глава пятнадцатая Добрый старый лишак Калина Калиныч спал в трухлявом пне, уютно свернувшись калачиком и похрапывая от наслаждения. Ему снова снились цветные сны со звуком, поэтому счастливому похрапыванию Шустрик отыскал своего деда. — Калина! Калиныч! Дедушка! — закричал он, кружась возле пня. — Вставай скорее! — Сны! — Испугавшись громкого вопящего мальчугана, смолкли, обесцветились и исчезли. Поняв, что смотреть больше нечего, старый леший нехотя поднялся со своего ложа. «В чем дело?» — хмуро спросил он внука. «Почему кричишь средь бела дня? Леший ты или нет? Жди своего часа!» Но Шустрик не мог ждать и минутки. «Вставай, дедушка!» — закричал он снова, только чуть тише. «Вставай скорее! Тут такое там...» и он махнул рукой в глубину леса. «Что, что?» — переспросил Калина Калина внука. «Объясни-ка потолковье. И он приготовился слушать толковую речь шустрика. Но бедный лишачок сгоряча понес что-то несусветное. «Тут такое случилось, там такое появилось! Вроде бы человек, а вроде бы не человек! Я к нему с добром, а он ко мне с топором! Зовут его Паша, вот где беда наша!» И Шустрик, шмыгнув носом, смахнул рукавом рубахи выступившую на ресницах, слезу. Калина Калиныч, усевшись поудобнее на пеньке, смотрел на внука и пытался сообразить, что же такое сейчас сообщил ему Шустрик. Он понял, что в Муромской чаще появился человек по имени Паша с топором в руках и, кажется, с нелучшими намерениями в сердце. Может быть, это и был кто-то из лесорубов, о которых говорила ему недавно старая летунья «Баба-Яга». Но услышать подробности от Шустрика Калина Калиныч уже не надеялся. Нужно было действовать самому. «Где он?» — спросил он у внука, поднимаясь с пенька. «Там!» — еще раз махнул рукой Шустрик в сторону, откуда недавно примчался он сам. «Около Ивы, Плаксы!» Калина Калиныч хотел было еще что-то спросить, но вдруг приложил палец к губам и прошептал Нас подслушивают!» Шустрик быстро обернулся туда, куда смотрел его дед, но увидеть шпиона уже не успел. И только помелькнувшим в зарослях орешника маленьким золотистым лопоточком он понял, кто там сидел каких-то несколько мгновений тому назад. До места стоянки лесорубов Калина Калиныч и Шустрик добрались за одну секунду. Они умели это делать. Высунувшись слегка из-за кустов и протянув вперед руку, Шустрик зашептал над самым ухом Калины Калиныча. «Вот они, дедушка! Всю поляну помяли! Нечистики!» Там, куда указывал внук, дед разглядел две брезентовые палатки. Возле одной из них стояли Опилкин и Ведмедев, и о чем-то ожесточенно спорили. «Который тут Паша?» — поинтересовался Калина Калиныч. Шустрик посмотрелся в незнакомцев и ответил «Его здесь нет!» Но стоило ему только произнести эту фразу, как из палатки вышел еще один лесоруб, в котором Шустрик признал своего старого знакомца, хотя на самом деле это был Саша. «Вот он, дедушка! Вот он!» — горячо зашептал Шустрик, указывая на разбойникову младшего Из-за пояса у Саши поблескивал новенький, остро отточенный топор. Шустрик, увидев топор, чуть было не выскочил из кустов, за которыми он хоронился вместе с Калиной Калинычем. «Я же его в порошок стер!» — плачущим голосом проговорил он на ухо деду. «От топора! Одно топорище осталось!» Калина Калиныч погладил внука по голове ладонью. «Ну-ну, верю! Мы и этот топорик сотрем!» «А Пашу?» — Калина Калиныч пожал плечами. «Там видно будет!» Сперва с человеком по-человечески поговорить нужно, вдруг поймет. А не поймет, тогда волшебство применим. Тем временем Саша, пошептавшись о чем-то с товарищами, двинулся вглубь леса в противоположную от Лишаков сторону. Калина Калиныч пошлепал беззвучно губами, и через секунду и он, и Шустрик стали невидимыми. Пройдя метров двести от палаток, Саша наткнулся на то, что искал. Прямо перед ним тянулись густые заросли орешника. Облюбовав подходящий для удилища прямой и тонкий ореховый ствол, Саша потянул из-за пояса топор. Но ударить он им не успел. «Постой-ка, голубчик!» — раздалось у него за спиной. «Не руби с плеча!» Саша удивленно обернулся. В двух шагах от него стояли странно одетые, но довольно симпатичные одеты мальчишка. «Не их ли недавно Пашка повстречал?» — подумал Разбойников-младший, опуская топор. «Чего тебе, дедушка?» «Мне-то ничего не нужно. А вот вы зачем сюда пожаловали? Или не предупреждали вас в опалихе не ходить, не ездить сюда? Что вы потеряли здесь?» Саша улыбнулся. «Привык, дед, в лесу жить, в лоптях ходить. Теперь с этой привычкой прощайся». «Что так?» «В городе жить будешь. Мы вашу чащу срубим, а тут когда-нибудь город выстроит. Саша похлопал ласково Шустрика по плечу и спросил его дружелюбно, «Хочешь, пацан, в городе жить?» Но Шустрик молчал и только завороженно смотрел на зажатый в могучих Сашиных руках топор. Поймав его взгляд, Саша спросил, «Нравится топорик?» Сам затачивал. И Саша тюкнул топором по ореховому кусту. Готовое удилище упало к его ногам. «Сабли, а не топор!» — еще раз похвалился разбойников младший. «В две недели ваши дебри распластаем!» И он нагнулся за удилищем. Когда же Саша распрямился, то с удивлением обнаружил, что старик и мальчишка, появившиеся здесь три минуты назад, неизвестно как и откуда, точно так же незаметно и быстро исчезли. Саша вспомнил рассказ брата, в который он, сказать правду, сначала мало поверил и чуточку испугался. «Ну и ну!» — протянул он бледнее и стал быстро запихивать топор обратно за пояс. Но вдруг прямо на его глазах топор покрылся ржавчиной и рассыпался в прах, а за поясом осталось торчать лишь гладкое блестящее топорище. Саша робко посмотрел по сторонам, никого не увидел и испугался еще больше. «Мамонька!» — прошептал он чуть слышно и кинулся прочь со всех ног, оставляя лежать на земле срубленное удилище и маленькую красно-коричневую горстку ржавчины.